До Тахи я дошел минут за десять. Хорошо, что загонщики шли сторожка и не торопились, резонно опасаясь подлян с моей стороны. Машина выглядела так, будто стоит здесь с проклятого двенадцатого года, что, скорее всего, не соответствует действительности. Я думаю, наши ее специально передвинули, закрыв вход в коллектор. Занырнув приоткрытую заднюю дверь, висящую на одной нижней петле, я пролез в багажник. Просторно тут у вас, граждане. Передние сиденья, впрочем, как и задние, кто-то давно спер. Так что внутри можно, если не футбол, то в настольный теннис играть. Или бильярд. Причем изнутри машина выглядела совершенно по-другому, нежели снаружи. Там горелый и заржавленный металл, внутри же, можно сказать даже, что ухоженная. Не удивлюсь, если выяснится, что наши ребята специально обработали кузов снаружи паяльными лампами для имитации последствий пожара. Да и дверь оторвали, скорее всего, специально. Так, где же вход? Спрашивай сам себя. Грязное ковровое покрытие больше похоже на утоптанную землю, чем на продукты рук человеческих. Хотя... Не думаю, что наши здесь что-нибудь... Чрезмерно хитрое сделали, и достав нож я воткнул его стрие в чуть заметную щель у самой стенки, подцепив большую квадратную панель, открыл люк. Снизу повеяло затхлостью, как из старого давно заброшенного погреба. А вот и обещанные инструменты в нише, образованные днищем автомобиля и поверхностью земли, да заметил продолговатый свёрток. Но вначале надо спрятаться. Спустившись на несколько ступенек по деревянной лестнице, я закрыл за собой крышку люка и достал из кармана фонарик с генератором. Есть у меня, конечно, и на батарейках, но сейчас не тот случай. Несколько нажатий на рычаг, и в тусклом свете я могу осмотреться получше. Ниша достаточно велика для того, чтобы в ней могли вполне комфортно лечь человека три, не меньше. Вон, в дальнем углу даже скатка ковролина лежит. На такой случай. А это что у нас тут поблескивает? Антенный кабель. Точнее, блеснул света разъем. Он из нержавейки сделан, а сам кабели не заметишь. С уверенностью могу сказать, что он на вершину какого-нибудь дерева неподалеку выведен. Все знакомо. Сам немало похожих нычек строил. Для нас, следопытов, это важно. И не погоду переждать, и подхарчиться, а то и засаду устроить. Без гранат меня, к примеру, отсюда выкурить будет довольно сложно. Что сверху, что снизу. А следопыт может подмогу вызвать. Хоть и шалит связь, и рации редкие, но птенцу, два года по тропе походившему и выжившему при этом. Рация в торжественной обстановке вручается. У меня их так вообще. Шесть штук имеется. Да его остальных стариков вряд ли меньше. А на стационарных приютах и сканеры стоят, и серьезные базовые станции есть. Это ведь для построенных мы перекати поле, бродяги с мародерство живущие. А на самом деле мы для нашей общины и армия, и разведка с контрразведкой, и полиция. Кстати, эти люди. Что в окрестных государствах, так сказать, укормило стоят, об этом прекрасно знают и к нам с должным уважением относятся. В свете чего кривой заход псевдодуба представлялся мне более чем интересным. Можно, конечно, списать это на бандитскую отмороженность, но все маломальски серьезные банды в радиусе восьми сотен километров так себя вести бы не стали. Тем более, На нашей официальной всеми признанной территории. То есть эти откуда-то издалека приехали. Но этому противоречит их слишком хорошая информированность. Насколько я помню, по последним данным дуб настоящий, конечно, базу где-то под Колязином имел. И, если точнее, то между Кашином и Колязином. А это почти полторы сотни километров от нас. Я достал из кармана карту Петеверску. То есть его можно считать близким соседом. На подобную глупость никогда бы не решившимся. Остается, пожалуй, одно. Кто-то из далекого-далека прихлопнул дуба, предварительно хорошо его порасспросив. Причем прихлопнул не обязательно физически. Вполне может быть, что Михаил Поддубный сидит сейчас в собственном погребе на короткой цепи иногда консультирует своих пленителей. А пришлые используют знакомое многим имя как прикрытие для непонятных мне пока дел. Но дела явно не шуточные, иначе меня дядя Виталий так бы не накачивал перед этим походом. Хотя я его понимаю, по слухам, за последние три месяца, то есть с мая, Пропало или было убито восемь следопытов с дубом, дело имевших. Следовательно, что? Можно предположить, что кто-то зачищает тех из наших, кто его в лицо знает. Никому. И главе нашему этого в голову, кстати, не пришло. Хотя откуда мне знать, что там у Виталия Андреевича в голове? Ну, вполне возможно, что и пришло, только он мне не сказал. Размышления этим мне не мешали совершать привычные действия по расконсервации закладок. Достав из брезентового чехла старый добрый АКМС, я быстро разобрал его и принялся удалять консервационную смазку ветощью, специально для этого положенный в чехол. Люди ГДВА наявно делали эту нычку на всякий случай и не предполагали, что ею кто-то воспользуется так скоро. А потому ружейного сала не пожалели. Ну, да нам не привыкать, заодно и помедитируем. Вообще оружие меня успокаивает. Нет, не тем, что дает ощущение защищенности, как многие говорят. Меня завораживает то, как все эти хитро выделанные металлические закорючки, взаимодействия друг с другом, живут своей жизнью. Меня потрясает. Сколько труда, фантазии и усилий потратили люди на создание такого, казалось бы, немудреного устройства, как АК. В холоднике свой кайф особенный. Там то, что я называю магией холодного железа. Хороший клинок, похож на солнечный луч, пробившийся в темную комнату. Смотреть на него я могу бесконечно. Особенно, если он сделан с душой, хорошим мастером. А заточка? Бывало, что достанешь камушки, а у меня их много насобирал, знаете ли, за долгие годы скитаний. Разложишь их на столе, а какие в воде замочишь на полчасика. Потом берешь нечто, остротой больше на зубило и начинаешь точить, на грубом обдерешь, потом средний потом все тоньше и тоньше, и так до полной остро режущей нерваны. Главное не торопиться и не спешить. Я заметил в свое время, что постепенно, дышав такт движением, я как бы сливаюсь с клинком, становлюсь с ним одним целым. И работать таким, своими руками заточенным клинком, гораздо приятнее. И тупится он хуже, и режет лучше. Отец Горделиво посмеиваясь, называл меня оружейным маньяком. Эх, как же бате мне не хватает порой. Его слегка циничной насмешливости, знаний с опытом, осторожной, ненавязчивой заботы. Ух, что-то зарефлексировался я совсем. Но зато не заметил, как автомат чистить. Закончил. Патронов в закладке было не так, чтобы очень много. Сотни-две россыпью. И четыре магазина в старых еще советских времен брезентовых подсумках. Еще 10 минут и я вооружен и очень опасен. Многие из старшего поколения отмечали, кстати, что я очень часто употребляю фразы и обороты из раньшего времени. Один бывший университетский преподаватель из Вятки, Геннадий Алексеевич Ветлугин даже исследования со мной пытался проводить. А что поделаешь? Хоть он у нас и был учителем по всем предметам, а старая профессия психолога нет-нет, да и прорывалась в нем. Жаль только, умер он два года назад. Насколько ребятишек за свою жизнь выучил, страшно сказать. И еще пулеметчиком хорошим был. Он до тьмы поисковыми группами руководил. Ну, теми, которые павших солдат с Великой войны по лесам и болотам искали. Так что в железо железе толк понимал. Он к нам случайно, честно говоря, попал. Ехал с женой из отпуска, который в Питере проводил. А тут и атака началась. Поезд их на перегоне между Вышним Волочком и Лихославлем встал. Так они и добрели до Торжка. А там и до нас. Потом уже в 20-м году Геннадий Алексеевич до родной вятки добрался и даже знакомых и студентов своих нашел. К нам в общину четыре семьи привез. Подвиг по тем временам героический. Тысячу километров туда и столько же обратно. Простерзаны, охваченный хаосом в стране. Хотя следопыты ему тогда помогли, экспедицию организовали. Отец рассказал, что очень им тогда надо было контакты на северо-востоке наладить.